Он был никто. — Не будете ли вы добры сказать мне, — вежливо спросил дебальмен, вместе робкой, чуть насмешливо поглядывая на угрюмого вице-канцлера, какая это звезда у графа Петра Алексеевича, вон та, пятая, что поверх ленты, верно, иностранной державы. Панин рассеянно посмотрел по направлению взгляда молодого человека. — Не могу вам сказать, не знаю. Кратко ответил он, — Благодарю вас, верный иностранный державы. — Он в самом деле весь в орденах, — подумал Панин. — Шесть, семь, восемь звезд. Говорят, он очень храбрый воин с большой боевой заслугой. Однако не гнушается теперь иметь верховный надзор за тайной канцелярией. Может быть, он читает и мои письма. — голова заговора и лучший друг государя. Да, верно, так надо. Гнусная вещь политика. Палин все менял места. Вначале он долго разговаривал с хозяйкой, затем пересел к Хкутайсову, дружески беседовал с другими гостями, оказался ненадолго и за столиком в углу, причем тотчас вступил в выжимленный разговор с чрезвычайно польщенным дебальменом Панин прислушался было к их беседе, военный губернатор внимательно расспрашивал молодого человека о делах его полка, о том, какие офицеры пользуются особенным влиянием, и славные ли они люди. — Так он, верно, и ту даму выспрашивал о государе, и Кутайсова о дворцовых делах, — подумал Панин. — Как жаль, что офицерам вашего полка трудно сделать карьер. — сказал конфиденциальным тоном пален нагибаясь дружески к дебальмену. — Скажу вам по секрету, государь очень недолюбливает ваш полк. — Все лжет, — подумал раздраженный вице-канцлер. — И как обдуманно лжет. Раздался звонок, и в соседней комнате послышался громкий, веселый, чуть по-детски пескливый смех. «Вот и наш дорогой адмирал», — сказала хозяйка, улыбаясь. В комнату не вошел, а бочком вбежал странный, уже очень немолодой человек. В дверях он вдруг круто повернулся, так что носом к носу столкнулся с месье Шевалья, ударил его по животу, покатился со смеху и мелкой рысцой побежал к хозяйке дома. «А, что начальство», — подумал дебальмен Это был адмирал Дерибас. Дебельмен, никогда не видавший его вблизи, всматривался с особенным любопытством в нового гостя. «Неужели вот этот человек в Италии заманил самозванку Карлоу?» — подумал он. «Вот бы узнать, что у него в душе». Адмирал, схватив обе руки госпожи Шевалье, покрывал их поцелуями и, бегая глазами по комнате, радостно улыбаясь то одному, то другому гостю, что-то быстро говорил по-французски, со странным, твердым, но не русским акцентом. Дебальмен смотрел на него с завистью. Вот, захотел и взял сразу обе ее ручки. Он на кота похож. А у Растопчина глаза, как у жабы. А вот Палин внушительный и любезный, какой прелесть! Уж если кому подражать, то ему... Досадно, однако, это, что он сказал о карьере. Надо будет у нас рассказать. Палин встал, слегка потянулся и сказал, скрывая зевок, — Что ж золотое времечко терять, Никита Петрович? Стол давно готов. Дебальмен тоже, вставая, подумал, что у них в полку за игру садились обыкновенно с этим самым восклицанием о золотом времечке. Как неприятно было Дебальмену присутствовать на приеме у госпожи Шевалье, он в течение вечера испытывал и некоторые разочарования. В гостиной находились известнейшие люди России, но разговоры их не были значительнее, чем те, которые Дебальмен ежедневно слышал в полку еще раньше в корпусе. Иванчук в этот вечер совершенно дознакомился с госпожой Шевалье. Теперь он был уверен, что она всегда узнает его при встрече. Хотел даже попросить ее о Настеньке, но отложил до другого раза. В случае уж, наверное, будут. Он был чрезвычайно доволен вечером. Вначале Иванчук устроился при Лопухиной